52. Новый день наступил погожий и ясный. Тучи сгинули, солнце озарило стройки, и тьма поспешила спрятаться в недрах многоэтажных каркасов. Деловито пыхтела бетономешалка, собаки тявкали на пустыре, а их хозяева потягивались, улыбаясь весне. День перетек в вечер, такой же спокойный такой же теплый, Даже гостиная Рюминых сегодня не казалась угрюмой. Разбитое зеркало пропало с комода. И кое-какой антиквариат тоже. Комната стала просторней и светлее. Катя сидела на тахте, как в тот роковой вечер, когда она поведала друзьям про мальчика, покончившего с собой. Закрыв на мгновение глаза, она увидела Чижика с камерой, бренчащего на гитаре Матвея. Полтора месяца прошло. Оказалось, что годы. За круглым, наверное, дорогостоящим столом собрались гости. Антон откупоривал шампанское и взахлёб спорил с коллегой. Этот коллега то ли Глебыч, что ли Геннадьевич был симпатичным широкоплечим мужчиной, холостяком. И Катя улыбалась ему, нарочито громко смеялась над плоскими шутками, накручивала локон на пальчик. То ли глеб что ли Геннадьевич забавно краснело и перекладывал салфетку с места на место. Интересно, Антон заревнует? Или в новообретённом счастье он забыл всё то, что было между ним и Катей? Да почти не было ничего. но ведь он прокручивал в голове возможности, варианты. Ой, простите. Катя выронила вилку, полезла под стол, опершись о на напряжённое бедро Глебыча Геннадича. Смахнула пылинку с его колена, стрельнула глазами. Марина принесла роскошный торт, Аня в новом платье, с новой прической сидела возле Кати. Рюмины рассказали, что в ночь бури, на техническом этаже больницы, Аня умерла. Её сердце остановилось на четыре минуты и вновь завелось. а чудовище было изгнано. И зеркала стали просто зеркалами, послушными и листивыми. Юрий Смирнов, Анин Спаситель, не пережил ту ночь. Его труп обнаружили дежурные медсестры в кабине больничного лифта. Бывший терапевт скончался от обширного кровоизлияния, рюмины оплатили похороны и опустили в гроб фотографию мальчика со шпагой. «Я сейчас лопну», — пожаловалась Аня. Пожилая родственница заохала, что девочка тоньше прутика и надо больше есть. Катя успевала и строить глебучу Геннадьевичу глазки, наслаждаясь его смущением, и разливать кипяток по чашкам. В пузатом чайнике отразилась Аня, немного уставшая от праздничной суеты, но довольная. Антон зажег свечи, тринадцать штук. Аня привстала и задула их все. Гости зааплодировали. Ну, Катя толкнула именинницу локтем. Что загадала? Не скажу, не сбудется. «Кто режет торт?» — спросила Марина. «Давай я». Аня взяла нож. Лезвие вошло в кремовый бок, рассекло пополам розочку. Марина сглотнула окислившуюся слюну. Вид Ани, держащий в руке нож, навевал нехорошие мысли. В лезвии мелькнули напряженные Катины глаза. Она извинилась и встала из-за стола, протиснулась в коридор. «Все нормально?» — спросил Антон. «Все прекрасно». Рюмины заменили межкомнатную дверь, чтобы ничто не напоминало о страшном марте. Но как выбросить из памяти образ дыры в дверном полотне и черного хищного глаза, вперившегося в жертву? По этому коридору Катя улепетывала от одержимой Аньки. На руке остался тонкий белый шрам от ножа. Катя направилась в ванную. Зашумевший кран приглушил трель звонка и голоса снаружи. Она заглянула в зеркало, И улыбнулась картинно. Перед внутренним взором снова всплыли лица друзей. Чижик смеялся, Матвей взъерошивал золотистые волосы. Улыбка потухла. Катя смотрела в зеркало долгим печальным взглядом. Катя смотрела из зеркала, соболезную о невозместимой утрате.